Третье. И снова Софья писала Краюхину. Здравствуй, Алёша. Прошло две недели с того дня, как я покинула Тунгусский холл. Возможно, ты был недоволен, что я покинула его в твоё отсутствие. Но, во-первых, истекал срок моей командировки, а ты задерживался на Синем озере. А, во-вторых, мне было проще и легче уйти без тебя. Неизбежно мне захотелось бы перед отъездом поговорить с тобой? А что это могло принести? Мне новые муки, тебе новые неприятности. В последнее время мне невыносимо тяжело было жить рядом с тобой и Ульяны. Я видела ваше счастье, которое вы всячески старались скрыть от моих глаз, но оно предательски выдавало вас на каждом шагу. Порой меня охватывало отчаяние, я была готова бежать, куда глаза глядят, но, слава богу, от родителей... Точнее, от отца я унаследовал крепкую волю. Я замыкала сердце на замок и набрасывала на себя маску безразличия и равнодушия. Поверь мне, любой человек, даже с самыми высокими альтруистическими побуждениями, не мог вести себя иначе. Теперь это все в прошлом. Теперь совершенно спокойно могу сказать тебе, как пройденной дороги Шлю облегченное прощай. Ульяна. Я хочу думать о ней с чувством доброжелательности, но не могу. Она принесла мне несчастье. Смотри, чтоб не привязала она тебя навечно к таежной жизни, к деревенской избе, к примитивному существованию в глухих безлюдных местах. Твое дело, Леша, гораздо выше. Наука, кафедра, академия. Мне горько было бы когда-нибудь узнать, что ты ограничил свой полет. К чему я все пишу? Не знаю. Прости. Прощай, Алеша тот самый Алеша, которого я любил. Как самой себе я хочу тебе счастья и содержательной красивой жизни. Ты достоин ее. Помнишь, я остаюсь тебе другом на всю жизнь. В полной растельности я стою перед своим будущим. Может быть, встретится на моем пути человек, которого я полюблю так же сильно, как любил и тебя. Но может случиться, что такого человека не окажется. Тогда все, что я пережила рядом с тобой, останется самым возвышенным и лучистым воспоминанием о моей молодости. Прощай, я пишу эти слова и не верю самой себе. Но это так. Прощай. Теперь о делах. Уважаемый Алексей Корнеевич. Все материалы по раскопкам сданы мною Марине Матвеевне. Я получила от нее задание. Написать в сборник трудов Улуюльской комплексной экспедиции статью о памятниках на Тунгусском холме. Я это сделаю непременно и уже приступила к работе. И еще одно важное для тебя сообщение. В первый же день я наткнулась здесь на архив техников Скоярского переселенческого управления Михаила Ивановича Сирошевского. В его отчете о произведенных работах в селах Улуюльского края есть такое место: Пробить скважину. В деревне Уваровка не представлялось возможным. Деревня стоит на высоком бугре. По всей вероятности, грунтовые воды находятся здесь на большой глубине. Моя попытка уговорить мужиков деревни Уваровки о переносе скважины в другое место, а именно на один из склонов бугра, встретила противодействие в виде отказа мужиков поставлять рабочие руки, лошадей и производить денежный сбор. Таким образом, хотя Уваровский акт не найден, отчет Сиришевского подтверждает его существование. Поздравляю тебя с еще одной важной отгадкой, связанной с поисками сокровищ Улу-Юли. Копия отчета Сиришевского направлена Марине Матвеевне. Ты можешь с ней ознакомиться. Все это дает основание считать сообщение Марии Гордеича об угольных пластах в Уваровке фактом, который может ставить под проверку. Прошу тебя передать мой самый сердечный привет замечательному Марию Гордеевичу, которого я полюбила всей душой, Михаилу Семеновичу, удачливому Семе и, конечно, Ульяше. Да-да, ей. Глупо обижаться на то, что она нашла счастье, которое я потеряла. Пусть только будет достойно своей находки, Софья. По скриптум. Вчера вечером между мной и папой состоялся разговор, который может быть для тебя интересен. Он вошел ко мне в тот момент, когда я плакала. — Ты о чем? — спросил она беспокойно? О своей горькой судьбе, папа. Думаешь, слезы помогут? — Нет, не помогут. И ничто не поможет, даже твое сочувствие. Значит, роман не получился? — Да, папа, не получился. Вернее, получился, но только с неблагоприятным концом. — Зато мой роман с твоим бывшим Краюхином обещает продолжение. Очень важное продолжение. Но, увы, мне от этого не легче, папа. Есть снегурша. Милая моя дочь, вот это и есть жизнь. Жизнь — это реки в пору половодья. Они всегда растекаются шире своих берегов. Ну, вот теперь уже окончательно и все, и навсегда. Прощай, Софья.